Глава 12 Поспать удалось всего лишь пять часов. Первая фаза плана должна была начаться сегодня. И заключалась она в ударе по остаткам банды. В мою задачу входила разведка, проработка плана штурма и непосредственное участие в ОНОМ. Для начальной маскировки старшим в штурме был Кракозябра, который к задаче отнесся более чем ответственно. Он за вчерашний день проштудировал несколько книг, затем запросил из архива старые чертежи того района, вплоть до подземных коммуникаций, чем сильно облегчил мне жизнь. Наскоро изучив информацию, получил от Игната амулеты, которые должны временно экранировать защитную магию в области. Их необходимо было расположить в ключевых узлах магической защиты района и активировать перед штурмом, дабы минимизировать потери бойцов. Попрощавшись с крокозяброй и игнатом, которые вышли меня проводить в холл, используемый тайной стражей, я ушел в инвиз и был вознагражден двумя недоумевающими взглядами, ибо у стражей порядка были амулеты, раскрывающие инвиз. Забавно было наблюдать за реакцией крокозябры. тот сначала недоуменно нахмурил брови, затем взглянул на Игната, и у него в буквальном смысле этого слова отпала челюсть, видимо, он понимал, что амулеты тайной стражи гораздо мощнее обычных. Так и хотелось подойти к нему, аккуратно вернуть нижнюю челюсть на место и произнести что-нибудь невообразимо пафосное, нечто вроде «ты попал во взрослую лигу, сынок». Усмехнувшись своим мыслям, покинул зал. Мне предстояло небольшое путешествие через полгорода с последующим проникновением в хорошо защищенный район. Согласно плану, разработанному с утра, проникнуть внутрь должен через систему подземных коммуникаций. Вот только дойдя до точки входа, я задумался о правильности подобного действа. Подземный путь проникновения является самым очевидным, и люди, которые закрывали район от посторонних, дураками явно не являлись и предусмотрели это, в чем я и убедился уже у двери, увидев несколько механических ловушек с активацией на нажатие и разрыв лески. Плюс за входом наблюдали из противоположного дома трое, сменяющиеся каждый час. Но это все еще полбеды, могли быть и магические ловушки, с которыми встречаться в замкнутом пространстве я вовсе не желал. Пришлось импровизировать, а конкретнее забираться на крышу ближайшего дома и под покровом невидимости перепрыгивать с крыши на крышу, стараясь минимизировать шум, к удивлению подобный способ передвижения оказался даже быстрее обычного похода по улицам, не говоря уже о запутанной и извилистой сети катакомб. Система защиты оказалась отличной. Многоступенчатая проверка, сканирующая не только пространство вокруг, но и в других планах, хоть и поверхностно. У системы был не один, а семь управляющих узлов, каждый из которых был автономен и способен контролировать всю систему, а это значит, что экранировать амулетами придется семь точек. Плюс в определенное время мне придется устранить мага, контролирующего округу своими аурами. и следящему амулету, проверяющему работоспособность защитной системы. Проникнуть к узлам оказалось не так сложно, если не считать, что пришлось косплеить паука, ползая по потолку, ибо на полу был непроходимый лабиринт из сигнальных нитей. Амулеты были закреплены ровно над узлами на потолке и замаскированы краткосрочным, но мощным мороком, хотя, как по мне, так можно было и не прятать. И сами амулеты маленькие, и в помещениях темно, да и психология человека такова, что чаще под ноги смотрит, чем в небо. Мысль о взгляде как-то незаметно проникла в меня, обуяв разум в тот момент, когда ждал времени, в которое должен активировать амулет и ликвидировать мага. Настроение упало на пару градусов, зато время пролетело абсолютно незаметно. Атака должна была состояться через минуту, настало время действовать мне». Активирую разложенные амулеты, загодя приготовленным ключом-активатором, и пока маг не осознал, что произошло, и не поднял тревогу, спрыгиваю с балки тому за спину и нивелирую угрозу. Первый этап выполнен чисто, теперь необходимо отметиться более явно, на что у меня имеется минут пять, после чего необходимо покинуть периметр, чтобы обычные штурмовики, причастные к разработке плана, не знали о моем участии. Набрасываю инвиз и пулей вылетаю из зала наблюдения, как бы это ни было странно, через окно. Пролетев через улицу, вдребезги разбиваю стекла в доме напротив, мгновенно врубаясь в бой. Противники были к подобному не готовы, и пока они находились в замешательстве, я успел полностью перехватить инициативу, перебив самых опасных противников. Поднявшаяся паника была мне только на руку, рубить убегающих гораздо проще, чем сражающихся с тобой. К тому же это позволяло проводить боевой анализ на месте. Убита была почти вся управляющая бандой братья, за исключением одного – их казначея. Как только началась суматоха, он спрятался за диван, где была небольшая полость, и наблюдал за схваткой из-под нитей, которые украшали покрывало по краям. Его я не стал убивать по простейшей причине, мне было очень важно, чтобы он рассказал о произошедшем своему хозяину, о том, кто, как и с каким исходом, желательно в подробностях. Тот будет мстить, об этом я даже не сомневался, главное — это направить его месть в нужное мне русло. С начала атаки прошло 3 минуты 20 секунд, многовато, но в поставленные собой рамки в 5 минут я укладываюсь. Взлетев по стене на крышу, огляделся. Извилистые улицы заполнены шумом битвы. Часть из защищающихся бандитов засела в домах и пыталась баррикадироваться, часть бросалась в самоубийственную атаку на плотные ряды стражи, разбиваясь словно волны о каменный утес. Была и небольшая группа тех, кто пытался бежать, но мне с высоты было видно, что буквально через квартал они попадут в засаду. Из этого района им было живыми не уйти. Короткий разбег по крыше, полет, и вот бегу уже по следующему дому, набирая еще большую скорость, вырвался из окружения за полминуты до назначенного срока. И ведь не зря спешил, вокруг всего квартала поднималась белесая марево силового купола, возводимого магом из местной академии. А через такой купол не пробраться даже мне, пришлось бы сидеть там до окончания операции зачистки. Немного приведя себя в порядок после боя, завалился в один из небольших ресторанчиков, как бы хорошо не было в гостях у тайной стражи. Но постоянные оценивающие и просчитывающие тебя взгляды начинают сильно раздражать. И сейчас хотелось просто откинуться на спинку плетеного стула, расслабиться и отобедать в свое удовольствие. Что я с великой радостью осуществил. В казарму стражи я пришел лишь через час. Это место, как и обычно, пребывало в тишине и полумраке. Пройдя через полупустой холл, вошел под низкие арочные своды коридора одного из тех, что переплетали все здание словно паутина. Безошибочно нашел нужную мне дверь и постучался «Войдите!». Из-за двери голос Игната был глух и сух, но даже так я уловил в нем нотки удивления. Еще больше стало заметно оно тогда, когда он понял, кто к нему пришел. Вообще-то лабиринт из коридоров и однотипные помещения, двери в купе с приглушенным светом придуманы для того, чтобы запутать прибывших. Тебя же это почему-то не касается. Черт, да стражи, отработавшие погоду, иногда путаются здесь. Что с тобой-то не так? Мне не надо здесь ориентироваться. Мне всего лишь пришлось посчитать шаги и количество поворотов в каждую сторону. Не так уж сложно. Я дружелюбно улыбнулся и поднял руки ладонями в его сторону, как бы огораживаясь от всех обвинений. Но тот и не думал останавливаться, учитывая, что ты здесь был единожды и после того, как тебя разбудили ночью, а затем еще и привели непонятно куда. Голос его так и сочился сарказмом. Что поделать, профессиональная деформация? И где же ты получил эту деформацию? Секрет гильдии, серьезно ответил я. Может, перейдем к делу? Игнат, видимо, уловил нечто в моем взгляде и действительно перешел к насущным вопросам. Правда, огонек в его глазах озорно мигнул словно намекая на нечто такое, чего не знаю я, что ставило его в более выгодное положение. Мои наблюдатели видели, как сбежал казначей, как я и предполагал, этот выбрал самое интересное место для того, чтобы спрятаться, или кто-то его просто не заметил. Страш удержался от подколки. Первое. Нет, я не прочь был позубоскалить с ним, да и к шуткам в свою сторону отношусь более чем ровно. Вот только сейчас нахожусь в положении, когда слишком многое стоит на кону, и даже призрачное сомнение в том, что я смогу выполнить свою миссию, сильно рубанет по репутации. И где же? За диваном, что весьма странно при его комплектации. За ним проследили? Да, он отправился именно туда, куда и было нужно. А король? Король успел сделать невозможное. Уже организован банкет, туда приглашен в том числе и наш клиент, и даже подготовлен приказ о передаче в его имущество твоей награды. Ему. А ты как думал? Не так просто передать чужаку земли, да еще и в полное владение. Мы с королем подумали о способах выполнения обязательств со своей стороны и придумали следующий план. За некоторые заслуги лорду будет подарена земля в частичное пользование, после чего на балу должен появиться ты. «Психопортрет лорда таков, что он обязательно вызовет тебя на дуэль, и дуэль не простую, а дуэль мастеров». В чем различие? В том, что победившему на этой дуэли достается все, чем обладал его соперник. Если есть привязка души с возможностью, то она аннулируется, и житель погибает окончательной смертью. Правда, в своем случае работает по-другому. Ты теряешь все имущество и навсегда утрачиваешь 70% своих характеристик». То есть, если я выиграю, то получу все имущество покойного? Не раскатывай губу. Мы же говорили, что все продумали. Никто не позволит чужаку иметь столько всего вот так, скандачка. Король будет с тобой общаться, и по итогам переговоров ты отдашь все имения, полученные тобой в пользу короны. Заметь нетронутые имения взамен на полное владение межгорьем. Вот так просто, вот так просто, резко отрезал он, и все в плюсе. «Ты со своей наградой, корона получив в полное распоряжение отличные владения, а то этот хитрец чуть ли не полкоролевства отхапал». Игнат резко осекся, а я улыбнулся. На этот раз и у меня появился козырь, однако использовать его я не спешил. Напротив, постарался увести разговор от этого момента. «Хорошо, когда бал? Что я еще должен знать о дуэли?» Бал состоится через три дня, а вот что касается дуэли, если коротко, то это фактически ритуал, где сражаются достойные, свидетели достойные, ну и с финалом, о котором я говорил ранее. В остальном же обычная дуэль с тем лишь исключением, что магией пользоваться нельзя, так что можешь забыть о своем скрытии. Понял. Я тогда отдыхать и готовиться. Насколько понимаю, мне выходить нежелательно. Верно, понимаешь. Тогда можно мне доступ в тренировочный зал. И в баню было бы неплохо, а то после таких забегов грязный, как поросенок. Сделаем. Бани у нас нет, только душевые. Там и ополоснись, тебя проводят. А вот что насчет тренировочного зала? Только ночью. Днем слишком много свидетелей, которым не доверяю. В душ, как и обещал Игнат, меня проводили. Даже выдали сменную одежду, чем-то напоминающую серый комбинезон, коей я и воспользовался, пока мое обмундирование сохло после чистки. Вечером за мной зашел молчаливый воин и отвел меня в тренировочный зал. Зал внушал уважение, огромный квадрат со стороной метров 400. Вдоль левой стены находилась тренировочная полоса на ловкость, усовершенствованная в сравнении с полосой разбойников в Альте. По правой стороне тянулся длинный ряд тренажеров, развивающих силу. Центральная же часть была свободна и размечена кругами под спарринг. Первым делом совершил пробежку по кругу. Мой образ жизни хоть и сложно назвать застойным, однако перед интенсивными тренировками прогрев и разминка не помешают. Пробежав пять кругов, стал делать разминку, когда почувствовал еле уловимое изменение в окружающей среде. Еще не закончив наклон, накинул инвиз и выполнил перекат в сторону. Вовремя! На месте, где только что находилась моя голова, свистнула сталь, которую затем и увидел, благодаря модификации своего скрыта. Короткий бросок друг другу навстречу, подныриваю под руку атакующему, толкаю его, сбивая этим баланс, и на развороте обездвиживаю его, пробив один из поясничных позвонков. Возиться с ним у меня желания не было, так что, взяв его за ногу, потащил в кабинет начальника. Игнат, к счастью, был трудоголиком, и я застал его на рабочем месте. Каково же было его удивление, когда на стол ему водрузили стонущего и истекающего кровью человека? «Мираж, ты рехнулся. Кто это?» «Это тот, кто напал на меня в вашей хваленой крепости, в вашем хваленом тренировочном зале и в долбаную ночь. А вот точнее скажи ты мне». Тебе не кажется, что ты не имеешь права себя так вести? Нет, не кажется. Я свою часть плана выполнил и собираюсь выполнить оставшуюся, что зависит от меня. Но вот с выполнением вашей части получаются накладки. Например, на меня нападает вот этот парень, прошу заметить, что он нехилый профи. «Ладно, разберемся позже, а пока давай посмотрим, кто у нас под маской». «Под маской оказался короткостриженный парень лет тридцати. Он был черноволос, кучеряв, крепко сбит с явно выраженными волевыми скулами. Допрос начал Игнат. «Если не ошибаюсь, тебя зовут Генри. Так скажи мне, Генри, почему ты напал на нашего гостя? Он убил людей и должен быть наказан». Игнат удивленно поднял брови. «А тот факт, что это были разбойники, тебя не смущает?» «Это самосуд». Понимая, что градус бреда нарастает в геометрической прогрессии, я поймал взгляд Игната и, указав глазами на пленника, покрутил у виска, после чего покинул кабинет. Желания тренироваться уже не было, однако я заставил себя сделать десяток кругов вокруг зала, после чего отправился в душ и спать. Утром меня вызвал к себе наш следователь. Под глазами налились мешки, он подслеповато щурился от лампы, однако голос его был тверд. Ну что тебе сказать, мой друг? Спасибо. Этот Генри, оказывается, служил осведомителем у нашего врага. К счастью, он решил выслужиться и напал на тебя без донесения о твоем положении и местонахождении. Это радует. Я знаю, что обрадует еще больше. Тренироваться теперь будешь в офицерской комнате с офицерами. Отлично. Давно хотел себя попробовать в бою с воинами, пользующимися стилем тайной стражи. Игнат, я бы хотел узнать побольше о моем противнике. Вес, рост, как выглядит, чем сражается. Блин, да я даже имя его не знаю. Хм, действительно упущение. Твой противник — это лорд Зелопа де попа. Не спрашивай откуда такое имя, оно уходит корнями глубоко в историю. И не вздумай над ним смеяться, а то он вызовет тебя на дуэль. Хотя нет, можешь смеяться, тебе и так на дуэль. Веса в нем около 120 килограмм, но он быстро, не обольщайся. Рост соответствует весу около двух метров, скорее 2,05, но точно не скажу, рост никто не измерял. В бою он пользуется длинной шпагой, однако благодаря своему росту и силе очень часто применяет рапирную технику боя с преимущественно колющими ударами, но на это тоже рассчитывать не стоит. Были случаи, когда лорд Зелопа перестраивался под определенного противника, переходя на режущие и даже рубящие удары. Бывали случаи, когда он выходил на поединок со вторым оружием — кинжалом. Чаще всего кинжал использовался для защиты, реже — для контратаки вблизи. Хорошо, что с портретом? Тебе его занесут после обеда. Сейчас же позволь откланяться. Я разбирался с Генри всю ночь и очень хочу спать. Увидимся вечером на тренировке.